Глава двенадцать. Внешний вид Вячеслава Говорова меня не разочаровывает. Хоть что-то приятное, скрашивающее этот не самый милый день. Ему лет под сорок. Не 2 метра ростом, как мне бы хотелось, но тоже ничего. Повыше меня, обутый в ботинке на толстой подошве. Широкоплечий и спортивный, подтянутый. Короткие темные волосы пронизаны тонкими белыми прядями, более густыми на висках. Глаза серые очень цепкие и внимательные. Одет, правда, не как положено дорогому адвокату в деловой костюм, а в джинсы, свитер с высоким воротом и простую кожаную куртку. Зато машина у него оказалась весьма примечательная. BMW X6 M. Цвета... не знаю даже, как его описать. Вроде золотого, но с отливом в оттенок хаки под тусклыми лучами зимнего солнца, играющего перламутром. В общем, зачетная машинка. И сам Вячеслав Зачетный мигом вычислил меня в толпе выплеснувшегося из дверей офисного планктона. Вышел из своей машины, припаркованной прямо перед входом, и поймал мой взгляд. «Амалия, я Вячеслав Говоров», представился своим невозможно сексуальным голосом. «Привет!» Здороваюсь я, костеря себя за то, что не потрудилась даже губы накрасить перед встречей. Как была встрепанная и на нервах, так и вылетела из офиса. Только сумку и успела схватить. «Садись». Вячеслав открывает передо мной пассажирскую дверь. «Здесь недалеко есть отличное место. Пообедаем и поговорим заодно. Ты не против, что я сразу на ты?» «Нормалек». Отвечаю и неловкой медузой плюхаюсь на кожаное сиденье. «Блин, когда же я научусь садиться в дорогие машины изящно, словно фея в карету?» «Как ты меня узнал? Мы же никогда не встречались». Спрашиваю, чтобы хоть как-то скрыть свою нервозность. «Все-таки нечасто мне с такими мужиками в их машинах кататься доводится». «Я всегда навожу справки о будущих клиентах. Амалия Андреевна Вересаева, 35 лет, незамужняя, медсестра по образованию. прописана по адресу...» «Про возраст мог бы и промолчать», — фыркаю я. «Не принято вроде как женщинам их сединами в нос тыкать». «Какие седины в твоем возрасте?» Он приподнимает изумленно брови и косит на меня глаза. Тем более у блондинки. «Да ладно, не оправдывайся. Все равно косяк с твоей стороны». Я улыбаюсь, чувствуя, как растворяется неловкость первых минут знакомства. Говоров кивает головой и удрученно соглашается. «И правда косяк. Че-то я совсем одичал в последнее время. Забыл, как следи разговаривать. Чтобы загладить вину, завтра приглашаю на ужин. Идет?» «Я снова фыркаю. Уже совсем весело». За то, что назвал меня леди, прощаю тебе все твои грехи, вольные и невольные, прошлые, настоящие и будущие. Короче, полная индульгенция, даже без жертвоприношений в виде ужина. И осеняю его крестным знамением. В этот момент машина тормозит на красный свет. Вячеслав отворачивается от дороги, смотрит на меня и белозубо улыбается. Спасибо, святая малия. Но если что, я не женат и не в отношениях так что на ужин можешь соглашаться без переживаний. Что это тебя к чему-то обязывает или отразится на наших деловых отношениях? «Да я и не переживаю». Отмахиваюсь легкомысленно, но все-таки отворачиваюсь от его немигающего взгляда. Смотрю перед собой, чувствуя, как опять возвращается неловкость. Что за приглашение на ужин через пять минут после знакомства, тем более, что я его клиентка? «А это твой ухажер, что ли?» Вдруг бросает Говоров и кивает на что-то сбоку от меня. Я поворачиваю голову и натыкаюсь на взгляд недовольно прищуренных синих глаз. Из соседней машины на нас смотрит сидящий за рулем Дима. Рядом с ним на пассажирском сиденье сверкает длинными ногами и алым маникюром Анжела. «Это мой начальник», — отвечаю. «Наверное, тоже обедать поехал». Дима вдруг опускает свое стекло и делает мне знак сделать то же самое. Поджимаю недовольно губы, но все-таки открываю окно. Вересаева. В семнадцать тридцать жду тебя в своем кабинете. Не придешь, пеняй на себя. Произносит холодно, кивает моему попутчику и, не сказав больше ни слова, отворачивается. Возвращает окно на место и срывается вперед на загоревшийся зеленый свет. «Не ладите Сламским, спрашивает Вячеслав через минуту. «А что, есть кто-то, кто с ним лазит?» Язвлю я, все еще не успокоившись после этой короткой встречи. Говоров пожимает широкими плечами. У него довольно хорошая репутация. Хотя пару-тройку лет назад Ланский малость почудил и разосрался по бизнесу со своим братом. Но в целом претензий к нему нет. «А ты всех в Москве знаешь? Не могу удержаться от ехидства. На каждого досье ведешь. Да что за ерунда. Стоит смазливцу мелькнуть на моем горизонте, и все. Превращаюсь в ощеревшую зубы стерву, кусающую всех, кто попадет под руку». Раздраженно отворачиваюсь к окну, но успеваю поймать мазнувший по щеке заинтересованный мужской взгляд. «Не всех, конечно, но персону уровня твоего шефа знаю. Тем более он дружит с Янисом Славиновым, с которым дружу я. Приехали». Сообщает через минуту и заезжает через медленно раздвигающиеся ворота в небольшой уютный дворик. Ресторан оказался маленьким, буквально камерным, и почему-то в меню не было цен. «Не обращай внимания». «Просто закажи, что нравится». Отмахивается Вячеслав, когда я шепотом интересуюсь этим обстоятельством. «Угу. А вдруг у меня даже на кредитке не хватит денег рассчитаться за обед?» Буркую угрюмо. «Что за ресторан такой странный? Только для своих, кто знает меню вдоль и поперек?» «Не парься. Я тебя пригласил, и я плачу по счету». Успокаивает Говоров и насмешливо меня оглядывает. «Ты что, всегда сама платишь за себя в таких местах?» «Я в таких местах за себя не плачу, потому что не бываю в них», хмыкаю в ответ и утыкаюсь в меню. «Хочет за меня рассчитаться? Пожалуйста». Выкручивать ему руки с криками «Нет, я сама» не стану. Когда мы делаем заказ и официант уносится в сторону кухни, Вячеслав Говоров скрещивает руки на груди и впивается в меня своим рентгеновским взглядом. «Ну что, Амалия Вересаева, не буду говорить, сколько одет незамужняя, медсестра по образованию. Рассказывай давай». Как сумела вляпаться в такое дерьмо, выйдя замуж за профессионального альфонса?»